Спящий. Макс Ванденбург спал три дня. В иные отрывки этого сна Лизель рассматривала его. Можно сказать, на третий день это стало у нее навязчивой идеей. Проверять его, смотреть, дышит ли. Теперь она уже могла толковать его признаки жизни — движение губ, сгущение бороды, едва заметное колыхание хвороста волос на голове, подергивавшейся во сне. Лизель часто над ним нависала, и ее посещала убийственная мысль. Вдруг он только что проснулся, и сквозь щелочку между веками видит ее, подсматривает, как она подсматривает. Мысль оказаться застигнутой томила и, И подхлёстывало её одновременно. Она ужасалась и желала этого. И лишь когда до неё доносился мамин оклик, Лизыль заставляла себя оторвать ноги от пола, одновременно успокаиваясь и досадуя, что не увидит, как человек проснётся. Иногда, ближе к концу этого сонного марафона, Макс разговаривал. Шелест перечисляемых имён. Список. Исаак, Тёть Руш, Сара, мама, Вальтер, Гитлер, родные, друг, враг. Они все были с ним под одеялом, и однажды он будто бы заспорил с собой. "Найн", прошептал он и повторил семь раз. "Нет". Подсматривая, Лизаль уже отметила кое-какое сходство между собой и незнакомцем. Они оба появились на Химельштрассе в смятении, обоих донимали сновидения. Когда пришло время, Макс проснулся с неприятным восторгом непонимания. Рот его открылся через секунду после глаз, и он сел, прямой как угольник. Ай! Заплатка голоса соскользнула с губ. Он увидел над собой перевёрнутое вверх тормашками лицо девочки. Досадливый миг неузнавания, он потянулся к памяти, точно расшифровать, где и когда он сейчас сидит. Через пару секунд он сумел почесать голову в шорах растопки и посмотрел на девочку. Движения у него выходили расколотые, а глаза, раз уж теперь открылись, оказались карими и топкими, густыми и вязкими. Безотчётным движением Лезель подалась назад, слишком медленно. Чужак вытянул руку, и его пальцы, согретые постелью, сомкнулись у лезель на запястье. Прошу вас. Его голос тоже зацепился за неё будто ногтями. Чужак вдавил его ей в у неё вмякоть. Папа! громко. Прошу вас, робко. Был предвечерний час, серый мерцающий Но в комнату разрешалось проникнуть лишь свет угрозноватого окраса, только его пропускала ткань штор. Если вы оптимист, представьте его бронзовым. Войдя, папа сразу остановился в дверях и увидел цепляющиеся пальцы Макса Ванденбурга и его отчаянное лицо, и то и другое висло на руке Лизель. "Смотрю, вы познакомились", сказал папа. Пальцы Макса начали остывать.